Пространство — это бич России. Английская экспансия была глобальной и более агрессивной. Хватало и крови. Но без крови империя не строится. Англичане и русские столько вложили в свои колонии, столько там понастроили, что до сих пор тамошние жители, если они не чокнулись на слепом национализме, со вздохом вспоминают кусочки прошлой жизни. Англичане давно возятся с Ирландией. У нас появились Чечня, и терроризм намного превосходящий ирландский. Совсем недавно в маленьком Зимбабве возмущенные чернокожие начали громить белых английских фермеров, чья беда лишь в их цвете кожи и относительном процветании. А разве нет сходства в том, что русских, как и англичан, во всех бывших республиках начали хамски именовать оккупантами? Ну ладно, прибалтийцы. Их Сталин захватил совсем недавно. А то украинцы и казахи, и узбеки, и все, кому не лень. Можно начать и со времен великого переселения народов, и тогда все народы побывают одновременно в шкуре и оккупантов, и пострадавших. Другое сходство английской и русской судеб. В маленькой Великобритании ирландцы, шотландцы и валийцы имеют автономии разной степени независимости, Тенденция к утверждению национальной самобытности возрастает. А англичане? Кто-нибудь слышал об Английской республике? Народ, скрепивший Великобританию и всю Британскую империю, не имеет никакого статуса, как и русские. Мы, подобно англичанам, везде и нигде. Никогда не имели своего собственного угла. в постоянном страхе, что если мы создадим собственную республику или царство, то моментально от нас убегут Башкирия, Татарстан, весь Северный Кавказ, Мордовия и Коми обязательно с дуру убегут. Попробуйте заговорить в Великобритании о независимости англичан. Тут же поднимется вой. Мол, произойдет разрыв Шотландии и Уэльсом, не говоря уже о Северной Ирландии. Национальным праздником англичан считается 23 апреля, день Святого Георгия. Но ведь он и наш святой. Это и московский покровитель. Правда, раньше его затмевало рождение Ленина 22 апреля, но все же 23 апреля наш общий день, хотя несколько подмоченный рождением Адольфа Гитлера. Но бог милостив... и уравновесил злорождением у Уильяма Шекспира и Владимира Набокова. «Есть вещи на свете, мой друг Горацио, что недоступны нашим мудрецам», — писал Шекспир. Английский консерватор, член парламента, говорит, «посмотрите на французов. У них такие же большие проблемы, как и у нас. Но они знают, кто они такие, даже если не знают, куда идут». Мы даже уже не знаем, кто мы такие. Не о русских ли это? Неужели об англичанах? Любой русский, услышав это, скептически усмехнется. Ведь именно Англию принято считать образцовой страной. Новая номенклатура даже посылает туда на научение своих детишек. Еще одно небезынтересное сходство. В стабильной Англии не утихают бурные споры между традиционалистами и либералами. по-нашему, патриотами и демократами. Разумеется, либералы постоянно вылезают со своими реформами, словно у них шило в хвосте, ратуют за теснейший союз США и всей Европы, шумят, что Великобритания увязла в обветшалых традициях, не вписывается в мировой прогресс. Они даже требуют упразднить самое святое — монархию. Еще в 1959 году главный идеолог либерализма, лейборист право-толка Рой Дженкинс призывал отменить казнь через повешение, реформировать цензуру, изменить порядок и время работы пабов и торговых точек по воскресным дням, смягчить или отменить законы об абортах, разводах и гомосексуализме. При смелом полете фантазии Егор Гайдар весьма напоминает своим обликом Роя Дженкинса, который и вхождение в Европу затеял, и разрушил стабильность в Британии, и привел к власти либеральную городскую элиту. Не чубайся ли.